Глава 13 Я сидел на кровати, целился в открытое окно пальцем и приговаривал пав пав ощущая себя при этом полным идиотом. «Не получается?» — спросила Арна. Вопрос был чисто риторическим, она и сама прекрасно это видела. «Чувствую себя последним дебилом», — с досадой ответил я. «Это напрасно», — сукаризной заметила она. «А как я себя должен чувствовать, если изображаю себя слабоумного?» — огрызнулся я. «Точнее, впавшего в детство маразматика». «Понятно, почему у тебя не получается», — вздохнула она. «С таким настроем ничего и не может получиться. Пойдем лучше завтракать». «Пойдем». Я охотно ухватился за повод закончить с этим дурацким занятием. «Мы успели позавтракать и уже допивали отвар, который здесь повсеместно пили вместо чая, когда к нам подсел незнакомый дверк». «Здорово, Арт!» — бодро поприветствовал меня, совершенно игнорируя Арну. «Здоровья и тебе!» — вежливо ответил я. «Извини, не припоминаю, где мы встречались». «Меня Лаготом зовут, я через два столика от тебя сидел!» — махнул он рукой. «Меня Закрут послал проводить вас к монорельсу. Публичные клети через шестой уровень не ходят, а в служебную зону вас без меня не пустят». «Как так не ходит удивился я. Клет ведь точно ниже идет, с нами семья на девятый ехала, и сам я в кирку и молд на двенадцатый спускался. «А ты не заметил, что после пятого идет сразу седьмой, а на шестой выхода вообще нет?» — ухмыльнулся он. «Не заметил», — признался я. «И напрасно не заметил, кстати. У меня, конечно, голова была занята другим, но все же надо быть повнимательней присматриваться к тому, что происходит вокруг. Здесь непривычный Рефейска, совершенно чужой мир». И как здешние стражи расследуют смерть вержков мне очень наглядно продемонстрировали. Запишут в протоколе. На почве помрачения рассудка ударил себя ножом в спину и пойдут пить пиво. Ну а то, что будем уезжать с закрытого уровня, это очень хорошо. Тем, кто пойдет по нашему следу, вряд ли удастся повторить наш путь. Да и просто понять, куда мы делись, будет довольно затруднительно. «Прежде чем тронемся, есть одно дело», — стал серьезным Лагот. «Нужна клятва от вас, что вы никому не расскажете то, что увидите и узнаете. За за тебя поручился, конечно, но этого недостаточно». «Я так и думал, что поклясться надо будет», — понимающе кивнул я. «За исключением общеизвестных сведений, обязуюсь держать в секрете все, что увижу в Мирадии, а также все, что узнаю о Мирадии делах Двергов, и в том кренусь Великой Матерью и Сердцем Мира». «Устроит такая формулировка?» «Пойдет», — согласился Дверг и посмотрел на Арну. «Теперь ты». Арна послушно повторила мою клятву, и Лагот удовлетворенно кивнул. «Ну что, готовы? Тогда двинулись?» Попасть на шестой уровень оказалось действительно непросто. Сначала мы спустились в общий клетий на пятый. Здесь на приемной платформе стояли уже не один, а трое стражников, и они сразу же рванулись к нам, едва мы спрыгнули с клетий. Лагот тороплив сказал, «Они со мной, дело клана». И стражники с неохотой вернулись на свои места, подозрительно на нас поглядывая. «Похоже, вы сюда вершков не пускаете?» — спросил я с интересом озера окрестности. «Редко», — кивнул он, быстро шагая по широкому коридору. «Только по специальному разрешению с сопровождением, для их же безопасности». «Для безопасности?» — непонимающе переспросил я. «Опасное производство», — коротко пояснил он. Ну, действительно, опасное производство вроде изготовления взрывчатки вряд ли кто-то стал бы размещать среди жилых уровней. Но этот уровень и в самом деле явно был производственным, характерный гул и грохот, едва слышимый на других уровнях, здесь был достаточно громким. Первичный передел, наверное, догадался я. Лагот так поразился, что резко остановился и уставился на меня. «Откуда узнал?» – потребовал он. «Кто тебе сказал?» «Да несложно ж предположить», – удивился я такой бурной реакцией. «Какое еще производство имеет смысл размещать на верхних уровнях? Только первичные переделы. Во-первых, в выплавке металла особого секрета нет, а во-вторых, плавка обычно требует очень много воздуха, а на верхний уровень его гораздо проще закачать в нужном объеме». Вообще-то это не так уж очевидно, и есть масса других вариантов, но раз уж угадал, то стоит сделать вид, что не случайно. Он промычал что-то невразумительное, с сомнением на меня глядя, а потом повернулся и двинулся дальше. Арна тихонько пихнула меня в бок и шепотом спросила, «Ты сейчас о чем говорил?» «Если тебе действительно интересно, как происходит выплавка металла из руды и изготовление проката, то я могу тебе потом подробно рассказать». «Нет, мне это не интересно подумав, ответила она. «Мне интересно, откуда ты все это знаешь». У нас с факультативом шел обзорный курс по методам обогащения финажа Первичных переделов там тоже немного касались, чисто для общего образования. Я этот курс посещал, мне это потом здорово пригодилось, да и на заводах приходилось бывать. Ни слова не поняла, вздохнула Арна, но я уже начинаю к этому привыкать. Ничего в этом сложного нет на самом деле, махнул я рукой. Да и интересного тоже немного, во всяком случае для тебя. Все просто, если взять на себя труд чуть подумать. Лагод, заинтересованно прислушивавшийся к нашему разговору, не выдержал. «Ну если ты такой умный, для тебя все просто, то что можешь про шестой уровень сказать?» «Про шестой?» — я задумался. «Ну, скорее всего, это маленький подуровень где-то сбоку. Раз на пятом много тяжелого оборудования, полноценный уровень под ним разместить не получится. Могу предположить, что на шестом у вас только станция, да может, еще несколько складов». Оттого и выхода с главной клетьи туда нет. Не столько из-за секретности, сколько из-за того, что уровень в стороне. Да и седьмой уровень у вас, скорее всего, тоже не совсем полноценный. Лагод буркнул что-то неразборчивое насчет моего ума и отвернулся. Похоже, не одобрил. Не знаю, чего он ожидал. До всего этого моментально додумается любой производственник. Даже не обязательно производственник. Любой, кому доводилось хоть раз посетить металлургическое производство. И кто представляет размеры домной. Идти пришлось довольно далеко. Я с интересом смотрел по сторонам. Этот уровень сильно отличался от тех, что я видел. Никаких барельефов, никакой резьбы, зато множество указателей, в основном с непонятными сокращениями. Один раз, когда мы миновали большой боковой проход, издалека донесся очень характерный шум с еще более характерным перестуком колес. На поезд это было, правда, не совсем похоже, а вот вереница вагонеток под этот звук подходило идеально. Раз у них есть узкоколейка под вагонетки, то и полноценная железная дорога наверняка тоже есть. Вообще мне, пожалуй, стоит поменьше вылезать со своими догадками, как-то очень уж ненормально Лагот на них реагирует. Бывает ведь, что избыток ума не способствует долгой жизни, и я не так уж хочу в этом сам убедиться. Как оказалось, нашей целью была вовсе не клеть, а дверь в неприметном тупичке, за которой открылась длинная лестница. С лестницы мы сошли на первой же площадке, немного поблуждали по коридорам, я охмыкнул про себя, перешагивая рельсы на одном из перекрёстков. И, наконец, вышли к станции монорельса. Стоящий под погрузкой поезд оказался всего лишь вагоном, причём довольно странным. Первая половина вагона представляла собой открытую платформу с лавками у невысоких бортов. Затем шла застеклённая кабина. Очевидно, там сидел машинист, а за ней до конца вагона шёл глухой отсек, куда сейчас заносили какие-то ящики. Дверь грузового отсека была открыта, и, судя по ее толщине, отсек был бронированным. «Подождите здесь», — распорядился Лагод, и поспешно двинулся к двергу распоряжавшемуся погрузкой, в котором я без особого удивления узнал Закрута. Мы наблюдали издали, как Лагод что-то ему докладывал, оживленно размахивая руками. Закрут слушал внимательно, временами кивая. Наконец Лагот замолчал и, бросив на нас взгляд с видом исполненного долга, двинулся прочь, а Закрут махнул нам рукой. «Привет, Арт!» — дружелюбно сказал он мне, а Арни просто кивнул. «Ты зачем Лагота заставил нервничать?» «Сам не понимаю, с чего он сполошился». С досадой ответил я. «Он говорит, что ты знаешь вещи, которые знать не должен. как ты не очень ко времени я выступил со своими познаниями, даже непонятно, как сейчас это исправить». «Я горному делу учился за крут. Я финажем занимался. Ничего особенного я здесь не узнал, конечно, но кое-какие базовые вещи специалист может по косвенным признакам понять, просто пройдя по территории». пример заинтересовался тот. «Все свои открытия я храню при себе», — угрюмо ответил я. «И не стал бы ими ни с кем делиться, даже если бы клятвы не давал». «Не бери в голову, к тебе претензий нет», — небрежно махнул рукой. «Никаких серьезных секретов на этих уровнях нет. Склятывает вообще придумка логота была, суетиться он слишком много. Мне просто интересно, что можно увидеть, просто пройдя по уровню. Да я всего лишь догадался, что пятый уровень — это зона первичных переделов. А представляя размеры веса оборудования, не трудно сделать вывод, что шестой уровень совсем маленький и лежит в стороне. Не знаю, что в этом логота увидел секретного. Еще, наверное, можно по сечению рельс прикинуть примерный объем перевозок, но я в железных дорогах не настолько хорошо разбираюсь. «А что ещё можешь сказать?» — с любопытством спросил он. «То, что у вас бандиты есть», — ответил я, немного подумав, — «которые временами составы грабят». «Как понял», — поразился он. «Железная дорога у вас имеется», — объяснил я. «Мы, пока сюда шли, видели колею с рельсами серьёзного сечения. А раз вы в дополнение ещё на рельс соорудили, значит, у вас есть небольшие грузы, которые железной дорогой не получается перевозить». Например, ценные грузы, вроде драгоценных камней, которые привлекают грабителей. Поезд достаточно просто остановить и ограбить, а попробуй останови вагон монорельса, который несется где-то под потолком. Ты считаешь это единственный вариант, для которого монорельс нужен? С интересом посмотрел на меня за крут. Единственный, твердо сказал я. Монорельс нужен только если опасность идет от людей, ну или от двергов. От опасных существ можно просто забронировать вагоны и поставить мощный отбойник на локомотив, и они ничего поезду не сделают. А вот дверги могут и путь разобрать, да ведь достаточно ваш вагон взглянуть. Сзади бронированный отсек для ценности, а спереди платформа, причем явно для охраны. Для пассажиров был бы закрытый отсек, и не открытая платформа. Интересная ты личность, Арт, задумчиво сказал Закрут. Секретов здесь действительно больших нет. Некоторые вершки видели наш монорельс наши поезда. Очень немногие, но видели. А ты это всё не просто где-то раньше видела, а, похоже, по-настоящему в теме разбираешься. Это ведь сразу заметно. Скажем, то, что объём перевозок определяется сечением рельс, над этим даже из двергов мало кто задумывается. Всё правильно, ты сказал. Монорельс мы как раз ради кристаллита построили. Бранин — этот центр добычи кристаллита. Я не знаю, что такое кристаллит. Пожал я плечами. Арна прикрыла глаза, я сразу же вспомнил, что ты сигнал не болтать лишнее. Не знаешь, что такое кристаллит? Удивился Закрут. Разбираешься в нашем деле получше иного Дверга, а про кристаллит не слышал? Да, интересная ты личность. поневоле задумаешься, откуда такой интересный появился. Ну ладно, я в твои дела лезть не собираюсь. А знаешь, если тебе надоест жизнь наверху, приходи к нам. Найдем тебе жену, станешь Двергом. Стану Двергом? В замешательстве повторил я. Почему бы и нет? Идея его явно захватила. Считай, что это официальное приглашение от клана Тандис. Подумай, как следует. Я зарегистрирую это приглашение в клане как положено, так что клан будет тебя ждать. Судя по тому, как легко Закрут мог решать достаточно серьезные вопросы вроде приглашения в клан чужака, его положение в клане было в самом деле очень высоким. «Благодарю тебя, Закрут», — с чувством сказал я и благодарю клан Тандис в твоём лице. Однако не могу не спросить, зачем я вам? Ну, посидели мы с тобой душевно, но это же не повод, чтобы первого попавшегося вершка в клан принимать. Не повод, конечно, — согласился он с усмешкой. Вот только ты не первый попавшийся вершок. Ты же сам сказал, что горное дело знаешь и афинажем занимался. И я вижу, что это не пустая болтовня, а в нашем деле ты действительно разбираешься. А мы кристаллит добываем и продаём, Но вот труду на афинаж в другой клан приходится отдавать. Нет у нас таких специалистов. Во что, этому не учат? С недоумением переспросил я. Учат, конечно. Своих. Какой мастер будет клановым секретом чужих учить? Так что если ты в самом деле в горном деле разбираешься, то в клане высокое положение займешь. Обещаю. А если афинаж кристаллиты сумеешь наладить, то очень высокое. Не удивлюсь, если и старейшиной станешь. Интересное предложение пробормотал я в замешательстве. Я все же пока не готов к такому ответственному решению, но очень серьезно на эту тему подумаю. Обещаю. «Подумай», — Веск сказал он. «Не буду скрывать, с твоими знаниями другие кланы тебе тоже немало предложат. Но наше предложение будет лучшим, поверь. Клан у нас не самый большой, но очень богатый. В Бранине, пожалуй, самый богатый. Наше слово во всеми ради немало весит». Не то чтобы я так уж хотел стать Двергом и жить под землей, но иметь дополнительный вариант всегда полезно. Тем более вариант, в принципе, неплох. Уж точно получше, чем вариант стать холопом. про что касается закрута был один момент, который выглядел несколько странно. Слушай, Закрут, я все же решил этот момент прояснить сразу. Извини за вопрос, если неуместный. Вот ты, Дверг с положением, явно где-то в верхушке клана. Верно, он с любопытством посмотрел на меня. Я старейшина клана. Вопрос такой. Что ты в регистратуре делал? Не по тебе явно позиция. Ах, это... Он с явным отвращением поморщился. Не очень приятный вопрос, честно скажу. Но отвечу просто, чтобы ты не думал чего. Нашему клану в гостевом приказе две должности досталось, и из них одну я нашей семье выбил. Не просто это было, сам понимаешь. Что тут не понять, хмыкнул я. Бюджет один и желающих много. «Вот именно. Поставил на должность племеша. Сестра очень за него просила, а он забухал, гаденыш. Пришлось мне самому день вместо него отсидеть. Больше просто сходу никого не нашлось, а иначе должность бы забрали. Так что в итоге племянник в забой пошел, а на должность Шурин сел. Вот и ответ, отчего он на меня сходу окрысился. Этот наезд сразу меня удивил, а особенно непонятным он показался после того, как я с другими двергами познакомился». Они, конечно, подраться любят, но на первого попавшего всё-таки не кидаются. Оказалось, я просто в неудачный момент туда зашёл. Закрут там сидел и исходил от злости, а тут вершок подходящий, которому можно морду набить и душу отвести. Хотя для меня в конечном итоге удачно получилось, пожалуй. Тем временем штабель ящиков наконец закончился. «Ну всё, я пошёл опечатывать», — заявил мне Закрут. «Бывай, в общем, надеюсь, увидимся ещё». «На платформе садитесь назад, возле кабины машиниста. Впереди бойцы сидят». «Проблемы ожидаются?» спросил я. «А то мы тоже могли бы помочь, если что». «А двергов вряд ли проблемы будут», — отмахнулся он. «Ты правильно заметил, что на монорельс напасть сложно. С тварями иногда бывают проблемы, но у нас команда опытная. всё идите садиться». Группа охраны вагона состояла из восьми двергов, увешанных разного рода железом. И как сразу же выяснилось, командовала ими медверга довольно сурового вида. "Вот здесь садитесь", недовольно сказала она. "Чтобы не случилось, сидите тихо, охране не мешайте". "Помочь чем-нибудь можем?" спросил я. "Да какая это вам помощь?" поморщилась она. "Со скамейки не вставайте, руки и голову за борт не высовывайте. Местами тоннель сильно сужается, высунешь голову, её сразу и оторвёт. А мы за пустой тыквой даже тормозить не будем. С нами не будет никаких проблем, уважаемая пообещал я. «Ладно, посмотрим», — уже мягче сказала она. «Меня Нидой зовут, со всеми проблемами ко мне обращайтесь. Но лучше будет, если я вас до самого конца не буду замечать». С этими словами она отвернулась и двинулась к передней части платформы, раздавая бойцам указания. артём это вообще насколько опасно?» — шепотом спросила меня Арна, пытаясь устроиться на неудобной скамейке. «Эта штука нас точно сможет довести». «Да и не думаю, что сильно опасно», — поразмыслив, ответил я. «Меня больше беспокоит, что они каких-то тварей упоминали». «Да тварь — это ерунда», — отмахнулся она. твари дело знакомое и понятное. А вот эта железная штука — это в самом деле страшно». Как раз в этот момент тормозные колодки с громким лязгом отошли от рельса, и вагон покачнулся. «Ой!» — с испугом вскрикнула Арна. «Артём, держи меня, пожалуйста, я боюсь». Я не без удовольствия обнял её и прижал к себе. Вагон дёрнулся и стал набирать скорость. Арна охнул и прижался ко мне ещё теснее. Нет, всё-таки не понимаю, я женщин, по крайней мере, некоторых. Разные жуткие твари не вызывают у неё никаких эмоций, а простой вагончик монорельсов гоняет в ужас. Но я, в общем совсем не против. Арна, конечно, просто друг и вообще княжна, но я нормальный мужчина, мне нравится, когда ко мне прижимается такой приятный на ощупь боевой товарищ. Вагон набирал скорость. Почти сразу он повернул, и перед нами возникла глухая стена. Арна испуганно ойкнула, но вагон уже нырнул в узкую дыру в стене, которую мы сразу даже не заметили. Совсем рядом, не дальше локтя, замелькали неровные стены зеленоватого базальта. Они то отодвигались на расстояние вытянутой руки, то приближались практически вплотную к борту. высунуть за борт какую-нибудь часть организма было бы и в самом деле очень плохой идеей. Минут через десять тоннель резко закончился, и мы обнаружили себя под потолком гигантской пещеры, в которую, наверное, без труда поместился бы весь Рефейск целиком. Я никогда бы не поверил, что такая огромная пещера может существовать в реальности, хотя если сейсмическая активность полностью отсутствует, то почему бы и нет. Вагон накренился, проходя плавный поворот и перед нами открылась панорама всей пещеры. Где-то далеко внизу расстилалось целое море огней, неплохо освещая окрестности. Людей было не различить, но мы прекрасно видели коробочки зданий, ниточки вагонета, какие-то сооружения с факелами пламени сверху. Арна вскрикнула от страха и прижалась ко мне. Прижаться плотнее, казалось, было уже невозможно, но у нее получилось. Дверг по соседству ухмыльнулся и показал мне большой палец. «Шахта 5-6, пояснил он, — «самая крупная у нас». «Железную руду добывают?» — спросил я. «Как понял?» — удивился он. А что еще в таких объемах могут добывать? Не кристаллит же? Вообще-то можно и уголь, но угля у них быть не должно, раз каменноугольного периода не случилось. Верно, гематит роют. Он посмотрел на меня с уважением. Вагон выровнялся и снова влетел в узкий тоннель. Тоннель сменился очередной пещерой, потом мы пролетели прямо за гигантским водопадом совсем рядом со стеной воды. Затем пересекли провал, похоже, очень глубокий. После провала обжитые места закончились, и редкие светильники исчезли совсем. На стенах появился фосфорицирующий мох, который чуть-чуть освещал сами стены. Но света все равно было слишком мало, чтобы что-то различить вокруг. Мы стремительно куда-то неслись в темноте, и это было действительно жутковато. Арна зачем-то крепко зажмурилась и так и ехала с закрытыми глазами, прижимаясь ко мне. — Э чего машинист парни включает? — полголоса спросил я соседа. «У него экран ночного видения», — пояснил тот. «Он с ним и видит больше, и лишнего внимания не привлекает. Вот если свет включит, тогда, значит, драться будем». Как раз в этот момент свет и включился. На платформе очень тусклый, чтобы не ударил по глазам, а впереди яркий. Громкоговоритель на кабине машиниста прохрипел какое-то слово, которое я не понял. Зато дверги явно прекрасно его поняли. Двое парней в середине платформы вскочили и взяли на изготовку копья. Через пару секунд я и сам увидел тварь. На потолке висел большой мохнатый комок непонятной формы, слабо различимый в неровностях скалы. По всей видимости, зверь был в шоке от неожиданно ударившего ему в глаза яркого света. Машинист немного замедлил ход, и один из парней ловко насадил этот комок на копье, а затем резким движением сбросил пронзительно завержавшую тварь с копья за борт. проделанное это было привычно и умело, а затем свет погас, и вагон опять ускорился. «Опасная зверюга?» — спросил я соседа. «Пещерная рысь? по всяком бывает. Если вовремя её заметить, то не особо. А вот если проглядела, и она успела тебе на загривок прыгнуть, то там, да, здорово погрызть может». «Это была рысь. Я её видел, конечно, мельком, но мне этот зверь показался похожим скорее на большого мохнатого паука. И много здесь таких?» «Да много их разных», — просветил он. «В основном не очень опасные, вроде этой рыси, но иногда и кто-то посерьезней появляется. Тогда всем драться приходится, случается, что и бойцов теряем». «Трудная у вас служба, парни», — заметил я уважительно. «А что поделать? Когда Мират Великий создавал семя Мирадии, ему пришлось пустить зверей. Мать требует баланса, таков закон». Я совершенно не понял, о чем он говорит, но на всякий случай не стал переспрашивать. Дальнейшее путешествие протекало спокойно до самого Илси.